Возвращение к вере отцов. И в мироощущении самого Дурылина вызревают большие перемены. Он ищет внутреннюю духовно-нравственную опору. На этом пути значительной вехой стала встреча с Львом Николаевичем Толстым в Ясной Поляне 20 октября 1909 года. Горбунов-Посадов, отправляясь к Толстому по делам издательства, Предложил Дурылину поехать с ним. Они провели в Ясной Поляне целый день с раннего утра до позднего вечера. Сергей Николаевич испытал на себе обаяние личности Льва Толстого. Его философию он никогда не принимал и толстовцем не стал. Но безоговорочно принял непротивление добру. Беседа с Толстым. Его слова о нравственном религиозном сознании, о религии любви, способной удержать людей от зверств и насилия, о том, что нужно изучить свою душу, приучить свой ум к осмотрительности в суждениях, сердце к миролюбию, еще долго будут занимать мысли Дурылина. Эти размышления помогут в разрешении мучительных раздумий о том, что есть истина, и каково назначение его, Сергея Дурылина, в этой жизни. В Ясной Поляне Дурылин записал все, что говорил Толстой, а, приехав домой, уточнил записи, и они приняли вид воспоминаний у Толстого и о Толстом, дополненных в 1928 году отдельной главой и комментариями. В полном виде воспоминания впервые опубликованы в третьем номере журнала «Урал» в 2010 году. Примечание. Воспоминания в сокращенном виде публиковались дважды в юбилейном сборнике, посвященном столетию Льва Толстого в 1928 году и в альманахе Прометей в 1980 году. В начале 1950-х годов Дурилин делал попытки опубликовать полный текст но редакторы требовали переделать или сократить окончания об уходе и похоронах Толстого. Дурылин не соглашался. Рукопись ему возвращали. Конец примечания. После встречи с Львом Толстым Дурылину захотелось глубже заглянуть в себя и перечесть те страницы своей жизни, которые еще недавно казались содержательными и нужными. Это перечитывание я начал еще до поездки в Ясную Поляну, но с приездом оттуда оно пошло прилежнее и внимательней. Этот взгляд на себя был мне очень нужен, и мне душевно полегчало после него. Примечание. Дурылин. У Толстого и о Толстом. Страница 220. Конец примечания. Вернувшись из Ясной Поляны, он написал об этом своему другу Гусеву, в его чердынскую ссылку. Те годы, после несчастного 1905-1906 года, 907 часть 908-го, я вспоминаю с грустью, с тоской, с сожалением. Я тогда много мучился, много мучил других, и, в конце концов, несмотря на мои увлечения то толстым, то другим, был глубоко несчастен. Но из того мучительного времени я вынес, по крайней мере, одно твердое и несомненное, что мне крайне нужно. Я не верю и никогда не поверю, что то, что мы, то есть так называемая русская интеллигенция и все привлеченные ею к ее мыслям и действиям делали тогда, что мы думали и о чем говорили, я не верю, чтобы это нужно было делать, думать, говорить. Я знаю, что ничего не нужно было делать. Весь пережитый и переживаемый ужас не нужен, не оправдан ничем. Он наша вина. И нечего нам скидывать его с себя на других. Единственным, кто был трезв, кто не подчинился обману, тогда мне представляется Толстой. Примечание о -р -г -м Т. Фонд Гусева. Номер 2647. В скобках 4. Полностью письмо от 19 декабря 1909 года опубликовано. Дурылин и его время. Книга первая. Исследование. Составление редактура предисловия Резниченко. Серия исследования по истории русской мысли. Под общей редакцией Колерова. Том 14. Москва. Модест Колеров, 2010 год, страницы 107-110. В ответном письме от 2 января 1910 года Гусев сообщает, что мысли Дурылина ему близки и понятны, и он хочет послать Толстому некоторые выдержки. Архив Померанцевый. Машинопись. Конец примечания. И еще он определил для себя главный закон – не суди, не обвиняй никого. Сергей Николаевич называет переломным 1910 год. «Я вернулся к вере отцов», — пишет он Георгию Семеновичу Виноградову, — «и тут создалось у меня в душе и мысли некое хранительное ощущение Руси, вера в ее пребывающий незримый град, вера выбравшая в себя и углубившая и ту красоту русской народности, которая открылась мне на севере. Примечание. Георгий Семенович Виноградов. 1886-1945 годы. Профессор-этнограф. Специалист по фольклору, в том числе детскому. Автор работы о романах Мельникова-Печерского. Друг и корреспондент Дурылина. По просьбе Виноградова Дурылин написал для него в 1928 году свою биографию, которая стала источником материала для исследователей его творчества. М.Д.М.Д.М.А. Фонд Дурылина КП-614-16. В соавторстве с Виноградовым Дурылин работал над статьей «Лермонтов в устах народа». Конец примечания. В этом году на его письменном столе появились новые книги «Жития святых», «Творение отцов церкви». Тогда же в душе Дурылина появились первые признаки противоречия между тягой к поэтическому, литературному творчеству и религиозными исканиями. Но пока будет преобладать первое. Наметились расхождения с Венцелем, считавшим, что всякая абсолютная истина — насилие. Дурылин же признавал абсолютные истины — Бог, добро, красота. И в ребенке он видел носителя в себе Бога. В 1910 году он написал стихотворение «Блудный сын». «Благословенно сыном блудным в родимый возвратится дом». О всем минувшем непробудном Рыдать в просторе золотом. Вновь ласку детства Вазалилея Я плачу сладостно над ней. Да возвратиться Галилея Младенческих и чистых дней. Примечание. В письме брату из Челябинска 27 сентября 1923 года Вместо слова «ласку» написано слово «правду». Вновь правду детства возле лея, я плачу сладостно над ней. Конец примечания. Возвращение к вере отцов было вторым поворотом судьбы, на сей раз благодатным. Перелом в мировоззрении Дурылина наступил, конечно, не сразу. Он вызревал постепенно, и подспудно. Попав осенью 1907 года в очередной раз в Бутырскую тюрьму, Дурылин обнаружил в тюремной библиотеке книгу теолога Поля Сабати, Жизнь Франциска Асисского», изданной в 1895 году посредником. Примечание. На этот раз была доказана непричастность Дурылина к революционной группе, по делу которой он был арестован. и его вскоре выпустили. Конец примечания. Проповедь любви ко всем тварям земным, единение с природой в Боге, пролилась как бальзам на его израненную душу. И он внес поправку в свое мировоззрение. Там же в тюрьме он прочитал пасхальные письма Владимира Соловьева. Первое письмо о воскресении Христове Это было забытое, Столько лет неслышанное, Невозможное Христос воскресе Моей сжавшейся от одиночества и тоски душе. И странно, что, не отвечая еще сознанием, Я уже ответил своим внутренним чувством Сразу же «воистину воскресе». Мое детство нахлынуло на меня. Моя душа раскрылась для всего чудесного. Эти признания в письме — Эллису Ковыринскому, как и другие высказывания Дурылина о годах 1905-1909, свидетельствуют о том, что временный юношеский атеизм Дурылина был неглубоким. Он отдал дань всеобщему увлечению революционными идеями Штейнером, Ницше, Штырнером. Примечание. РГАЛИ. Фонд 575 Опись первая, единица хранения 31. Также Нефедьев. Моя душа раскрылась для всего чудесного. Переписка Дурылина и Элиса. 1909-1910 годы. Дурылин и его время. Книга первая. Страницы 113-158. Лев Львович Кабылинский. 1879-1947 годы. Швейцария. Литературный псевдоним Эллис. Поэт, переводчик, теоретик символизма, философ, историк литературы. Один из организаторов поэтического кружка Аргонавты и издательства Мусагет. Конец примечания. А жизнь так жестоко отрезвила, что душа наполнилась ядом от атеизма. Теперь она жаждала ощущения любовью, верой, тишиной. Атеизм и шумный нигилизм окружающих шли вразрез с тем, что происходило в его душе. Его Бог — это Бог тихий, не требующий речей и споров, но тишины и мира. Он пишет Тане Буткевич о необходимости побыть одному, так как что-то отмирает во мне, чему нужно было отмереть, и что-то зреет и зарождается, чему нужно было родиться. Пусть же совершается все это в тишине. Пусть отстоится на душе и исчезнет вся муть, нанесенная годами. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница 35. Конец примечания. И тогда же Дурылин скажет ей, единственное, что надо просить у Бога, Это не счастье, не мудрости, а только простоты. Своими мыслями о вере в Боге Дурылин делится и с другом Гусевым, а тот отвечает ему, коренное, основное значение веры в Бога, как ты справедливо пишешь, в том, что оно уничтожает возможность одиночества в самой тяжелой его форме. одиночество вытекающего из непонимания лучших, высших стремлений человека, окружающей его средой. В нашей душе есть источник жизни самостоятельный, не зависящий от окружающей нас среды. Есть та сила, которая дает нам возможность обойтись без поддержки людского сочувствия. Нужно только раскопать этот источник жизни и жить им. а мы большей частью забрасываем его суетой и грязью житейской. Примечание. Письмо от 26 февраля 1910 года. Ргали. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 522. Конец примечания. Свое душевное состояние не только на тот момент. но и на всю дальнейшую жизнь, Дурылин выразил в письме Тане Буткевич. «Несмотря на мою далеко не мирную юность, вопреки всем моим увлечениям, вопреки, скажу без всякого преувеличения, всем моим грехам, я ищу и искал религиозной внутренней покорности. Я мирный и мир-любящий человек. В моей природе есть мягкость». Русское, мискосердечное, слабое, нетребовательное к себе и другим, недеятельное христианство. Оттого, может быть, я и в природе люблю тихое, покорное, изнемогающее время года осень. Оттого я склонен к мистическим чувствам. Я боюсь своей деятельности, и мое неделание лучшее во мне». Примечание. Письмо от 29 июля 1910 года. РГБ Фонд 599, книга 4, единица хранения 36, лист 9 оборотный. Конец примечания. Так называемое «неделание» Дурылина – это его жизненная позиция. В 1928 году он запишет. Над неделанием и непротивлением очень легко смеяться, потому что смеющиеся мыслят, что находятся в постоянном действовании, при том почитаемом, ими важным и необходимым, а не делающих и непротивляющих считают лентяями. Но пусть они на время представят себе действование их. Важное и необходимое – хождение на службу, чтение лекций, общественная деятельность, актерство, земледелие, домашнее хозяйство, писание книг, все что угодно – насильственно прервано. Они в тюрьме. Никакое действование невозможно. Но их принуждают к бесчестному поступку. Что они могут в этом случае? Могут одно – не делать его. Не делать они могут, а делать ничего их за это накажут. Пусть. Неделание этого недоброго поступка и не противление наказанию за него будет их свобода никем неотъемлемая, ни от кого кроме них независимая. Но в таком положении тюрьмы находится каждый человек с неспящей совестью. Война. Я не могу прекратить ее. Но я могу не участвовать в ней. И никто не может меня принудить к этому. Государственное насилие? Я не могу изничтожить государство. Но я могу не быть прокурором, судьей, сборщиком, податей, тюремщиком и прочее, и прочее. Свобода моего делания всегда не свобода. Оно зависит не от меня одного Свобода моего неделания есть совершенная свобода. Она зависит от меня одного. Как истинно, раз человек обладает ею, остается с человеком всегда и ночью, и днем, в счастье и несчастье, на кафедре науки и на ложе нищего, во дворце и в тюрьме, так должна оставаться с ним всюду и свобода. Только неделание и непротивление удовлетворяют этому условию. Только при них человек может быть свободен и в тюрьме, может быть свободен и при насилии всего мира против крупинки, личности, всех против одного. Свобода тут поистине беспредельна. И оспорить эту свободу никто не в силах. Никто ее и не оспорил. Над нею, правда, можно смеяться. Но смеяться не значит оспорить. Христианство, пока оно было с непротивлением, апостолы и мученики, было непобедимо. С тех пор, как христианство переменило тихое оружие непротивления на звонкое оружие противления, Византия, Рим, оно перестало побеждать. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 669-670. Конец примечания Дурылину, конечно, была известна статья Толстого Неделание, опубликованная в журнале Северный Вестник 1893 год номер 9, издателем которого была Любовь Яковлевна Гуревич. Примечание: Любовь Яковлевна Гуревич 1866-1940 годы Писатель театральный и литературный критик, переводчик, публицист, корреспондент Дурылина. Конец примечания. Отдельной брошюрой статья была издана в посреднике в 1907 году и потом неоднократно переиздавалась. Толстой в этой статье утверждал, что неделание – это не бездействие, а отказ от совершения зла и всего ненужного. Ссылок Дурылина на эту статью мы не обнаружили, но его мысли созвучны мыслям Толстого. В пасхальные ночи 1909 года Дурылин ходит в Кремль слушать звоны Ивана Великого и впервые после большого перерыва отвечает на пасхальное приветствие. В этот год он причащался. Однажды повел друзей смотреть, как варят миро. Об этом вспоминает Буткевич. Громадные котлы под красным балдахином, диаконы в черных бархатных одеждах с серебром, мешающие в котлах громадными ложками с ручками, обтянутыми красным бархатом, и сильный пьянящий аромат. Все это произвело на меня ошеломляющее впечатление и казалось каким-то древним восточным волхованием. Примечание. Буткевич — Воспоминания. Страница 46. Конец примечания. В то время ведением мироварной палаты занимался хранитель синодальной ризницы Архимандрит Димитрий, в прошлом законоучитель в 4 мужской гимназии Добросердов. Дверь к Архимандриту Димитрию также легко отворялась для всех, а в особенности для его бывших учеников, как и дверь священника Добросердова. Он оставался и под клобуком добрым, сердечным человеком. Примечание. Рожковская. Церковная традиция и юношество в воспоминаниях Дурылина. Творческое наследие Дурылина. Москва, 2013 год. Страница 19-31. Воспоминания Дурылина под названием «Батюшка» включены им в рукопись в родном углу. Конец примечания.